Из проулка раздались шаги. Сейчас как никогда я желала, чтобы Атос не послушался меня и пришел на помощь. Монстры тоже тревожно переглянулись, но звук скребущих по камням когтей заставил их расслабиться. Тот, кто шел к нам, не носил сапог и царапал булыжники лапами. Через пару мгновений на площади появился полуволк. Для меня все чудища были на одно лицо, но я была готова поклясться, что именно с ним я столкнулась в волчьем саду. Впрочем, полуволк не смотрел на меня и обращался лишь к бобру. Если это и был он, с нашей последней встречи его речь стала чище и четче. «Министр, докладываю, крайниц схвачен живым. Потеряли десять человек, но скрутили мерзавца». Силы противника обезоружены и нейтрализованы. Все две сотни из стражи города убиты. Северная казарма в настоящий момент полыхает. В них заперты королевские новобранцы. «Что? С ока?» — сухо поинтересовался бобр. «Убежала? С какой-то книгой. Это заметили наши саглядатые?» Лекарь прикрывал ее побег и положил на это жизнь. Голос волка дрогнул. «Достойная смерть не для мирянина, но для воина». «Эти жалкие людишки не воины», — отрезал бобр-министр. «Почему вы не прикончили крайнейца на месте?» Полуволк опустил морду. «Я все не могла поймать его взгляд, чтобы убедиться, мой ли это знакомец». «Люди говорят», — глухо произнес он. «Что говорят?» — истерично взвизгнула Фрейлина. «Всякое», — полуволк вздохнул. «Сейчас он выглядел, как обычный сержант, которого распекает высокое начальство». Я повидала десятки таких усталых вояк валой розы, и полуволк всем напоминал хорошего и исполнительного солдата, затем лишь исключением, что был двухметровым махнатым чудовищем. Министр кивнул, предлагая Гонцу закончить рассказ. Говорят, что девчонка избранная, что она убила тысячи наших бойцов, а князья молчат, чтобы не нагнетать панику. «Какая ересь!» — завопила женщина цветок, но бобр бросил на нее столь испепеляющий взгляд, что та осеклась испуганно замолчала, покачивая руками лианами. «А ты сам что думаешь?» — вкратчего поинтересовался министр. Полуволк пожал плечами и неуверенно произнес. «Я солдат, мне думать не положено. Но если бы мы на глазах наших людей официально казнили этих избранных, всю их шайку...» то развенчали бы мифы об их особенности. Все бы сразу поняли, что это простые людишки и мрут так же, как и прочие. Повесить их на эшафоте — и дело с концом. Бобр думал, что его осклизлые щеки нервно подрагивают. Решение министра ждали и Теви, и Фрейлина, которая из последних сил сдерживалась, чтобы не поделиться своим ценным мнением — Вдруг бобр резко нагнулся и дернул меня за подбородок с такой силой, что хрустнуло шее Своими звериными глазами он вглядывался в мое лицо. «А ты что скажешь, глупый человек? Лежишь молча, пока решается твоя судьба. Какой позор для известной воительницы! Разве тебя можно было считать палачом моего рода? Я могла только играть от противного». Надеюсь, что ненависть этих существ заставит их спорить с любым моим утверждением. «Убейте меня прямо сейчас», — глухо ответила я. «К чему тянуть? Пусть монстры даже тело моего не увидят. Безвестная смерть почетнее казни. Вот увидите, обо мне еще будут слагать легенды». Тевий вновь перенес вес тела на копыта, упирающийся мне в спину, а другое занес над моей головой. — Позволь размозжить ей череп прямо здесь, друг! — заржал он, обращаясь к министру. — Гадкий рот! Мерзкие речи, а один удар — и останется лишь кровавая каша. — Нет, — резко ответил Бобр, — мы повесим их, вздернем, как преступников, и пусть на это смотрит не только проклятый народ. Все жители этого гнилого города увидят, что ожидает тех, кто не склонит перед нами головы. С этими словами он развернулся и покинул площадь. Полуволк последовал за ним, Теви и с Фрейлиной переглянулись. «Он волен решать», — произнес жеребец и опустил копыта на мою голову. Свет померк. Сознание возвращалось будто прибой. Сначала я почувствовал резкую вонь, но после миазмов красного тумана она казалась почти родной. Гниль и плесень — застоявшаяся вода. Затем я почувствовала холод. Камни под моей грудью и лицом были обжигающе ледяными. И лишь потом, когда попробовала двинуться, все тело отозвалось болью, будто меня пару дней подряд лупили палками. Голова гудела. Рана, нанесенная копытом Тевия, горела и болела, как проклятая. «Аккуратнее, лис», — раздался знакомый голос. «Тебя закинули сюда, будто куль с мукой». «Если решишь подняться, делай это медленно». Я сцепила зубы и приподнялась на локтях в попытке оглядеться. Вокруг было сумрачно, но света из маленького оконца вполне хватало, чтобы я увидела небольшую камеру и обоих моих спутников. Все мы были прикованы к стенам за щиколотки короткими массивными цепями. Слейто, похоже, так и не приходил в сознание». Атос сидел, привалившись к заплесневелой стене. Его руки и лицо были покрыты ранами. Один глаз заплыл. «Привет!» — сказал он. «Какого воя, Атос!» — простонала я. «Ты должен был уйти из города вместе со зверь. Кто сейчас защитит ее и книгу?» «Да пошла ты!» — неожиданно грубо ответил крайнец. «Когда ты спасалась из сязовой лощины, ты повесила на меня побрякушку, поцеловала и была такова». «А как только речь зашла о нем», — он кивнул на лежащего Слейту, — «то без раздумий кинулась в туман. Я даже не знаю, что оскорбляет меня сильнее. То, что ты не размышляла, идти ли за ним, или твои ожидания, что я не пойду за тобой?» Он замолчал, насупившись. А я тщательно подбирала слова, потому что последнее, чего бы мне хотелось, так это задеть чувства моего горделивого друга». «Именно Сиазова Лощина, и то, что я бросила тебя там, научили меня никогда не оставлять друзей. То, что я потеряла тебя, сделала меня такой, какая я сейчас. То, что ты отрекся от меня из-за любви к Алайле, привело в мою жизнь Слейто. Все это не случайности, Атос. Это цепочка твоих и моих решений. И посмотри, куда они нас завели!» Атос окинул взглядом камеру. «Нам не сбежать отсюда!» «Мы вместе влезли в эту передрягу, вместе и выберемся», — наигранно-бодро произнесла я. «То, что нас собираются прилюдно казнить, уже величайший дар небес. У нас есть отсрочка, и мы еще живы. Хорошо, что Ислейто здесь. Я не знаю, приведем ли мы его в чувство, и есть ли у него силы колдовать, но согласись, ситуация могла быть намного хуже». на вашем месте я не стал бы сильно рассчитывать на меня слейто с трудом разлепил глаза и часто заморгал было заметно что даже неяркий свет проникавший в камеру мучает мага как ты спросила я это прозвучало настолько нежно что мне самой стало противно тоже мне курица на сетка слейто бледной ладонью прикрыл лицо и негромко произнес бывало и лучше Я почти месяц не принимал Элеевых слез и только начал восстанавливаться. Мне не под силу даже карточный фокус, не говоря уже о серьезной магии. И монстры об этом знают. Они не прикончили меня раньше только потому, что исчерпывающе убедились в моем бессилии. Если хотите выбраться живыми из кармака, на меня не надейтесь, я бесполезен». «Я это всегда говорил», — отозвался Атос. Я уже было вскинулась, чтобы оборвать его, но посмотрела на крайница и увидела, с каким сочувствием он смотрит на распростертого на полу мага. В его словах не было жестокости, а только попытка подбодрить. Когда начались беспорядки, я кинулся в город, чтобы найти вас. Потом, из разговоров монстров, понял, что у вас был шанс спастись, но воспользовалась им лишь извель, «Зачем вы вернулись?» Голос мага был сух и строг. В эти мгновения в нем просыпался двухсотлетний сияющий, которому были недоступны простые человеческие порывы. Мы с Атосом переглянулись, и мой друг, заметив, что я замешкалась, поспешил на выручку. «Так вышло. Не оставлять же было твою тощую задницу со всеми этими чудовищами один на один. Если ничего не изменится, завтра нас повесят», меланхолично ответил Слейту. Значит, будем уповать на чудо, как всегда, серьезно сказала я. День был не хуже прочих, разве что слишком ветренно. Сильные порывы хлестали по лицу и разбивали плащи монстров, охранявших и шафут. Фаранг не удерживал мои непослушные кудри, и они упорно лезли то в глаза, то в рот. Руки были связаны за спиной, не поправить, а веревка натирала шею. Но это были пустяки. Слева стоял Атос, и лицо его было перекошено от ярости. Он периодически тихо ругался себе под нос, вглядываясь в толпу, что нас окружало. За Атосом Слейто, его волосы, как и мои, развевались на ветру. На миг мне показалось, что я вновь вижу его в шлеме, как в нашу первую встречу. Но стоило моргнуть, и видение растворилось. Маг не злился, как Атос, скорее пребывал в глубокой печали и время от времени бросал на меня многозначительные взгляды, День как день. Может быть, это день моей смерти. Мы стояли на помосте вот уже час, но никто из монстровой знати так и не появился, чтобы вынести приговор и привести его в исполнение. Зато на площадь перед деревянным рычавом, установленным под вековой липой, начали стекаться жители Кармака. Все на одно лицо, бледные, полные ужаса и страха перед нечеловеческими захватчиками. Именно из-за них излился атос Монстров было мало, невероятно мало даже для того, чтобы захватить город, не говоря уже о том, чтобы удержать его. А вот людей было очень много, и не только стариков и детей, но и крупных мужчин, и парней с воинской выправкой. Все жители Кармака сдались на милость чудовищем не от безысходности, а из страха. «Они могли бы опрокинуть помост», — яростно шептала Тос, стараясь не привлекать внимание стражи. Могли бы смять всех этих чудовищ и на руках вынести нас из города. Но посмотри на них, уперли нас и в землю, и даже глаза боятся поднять. Не ты ли попрекал меня, что я слишком строга к людям? Это Кармак, не деревня, а воинская столица королевства. Если этот город способен захватить горстка бобров и горностаев, то страна обречена». «Что бы мы ни нашли в той книге, за нами никто не встанет. А сейчас...» «Лис, ты меня слушаешь?» — спросил он раздраженно. Я действительно отвлеклась. Все смотрела вверх на небо и думала о том, что редко размышляла о смерти, особенно такой. «Если меня сразу не сломает шею, то я буду задыхаться в петле, скорее всего, опростаюсь. Мое лицо сделается лиловым, а разбухший язык вывалится наружу». В смерти нет ничего красивого. Кто вообще придумал превозносить эстетику угасания? В юности мы с подругами из замка часто играли в похороны, собирались на чердаке, убирали цветами волосы покойницы и громко, заунывно над ней рыдали. Помнится, мне жутко нравилось лежать там красивой, с цветами в волосах, а еще больше видеть, как играют в горевание мои подруги». Вот родители наплачутся, вот все друзья поймут, как были неправы. А сейчас я окинула взглядом равнодушную толпу. Меня повесят, и уже через час обо мне никто не вспомнит. Мое тело будет изуродовано, мысли и чувства исчезнут. Год от года я буду становиться все призрачнее в памяти немногих оставшихся друзей. К горлу подступила тошнота. Я с трудом подавила рвотный позыв, пришлось даже согнуться, натянув на горле веревку. Жизнь так прекрасна и так хороша, а воздух? Я жаловалась в городе на смог и чад. Чушь! Я готова горстями его есть, был бы шанс. Меня заботили мои попранные чувства к Слейта или Атосу, И это чушь! Вот они стоят живые, и я живая. Разве надо больше? Вот сейчас бы появился наш... «Среброволосый принц и спас нас», — сказала я и рассмеялась так горько, что Слейта тревожно задергался в своей петле. Волк-солдат, который отчитывался перед министром на площади, когда нас со Слейта схватили, сейчас нервно расхаживал перед эшафотом. Толпу у помоста сдерживать не приходилось, но, видимо, эти понурые люди заставляли его переживать хотя бы из-за своего количества. Словно услышав мои мысли, полуволк обернулся и внимательно на меня посмотрел. Теперь у меня отпали любые сомнения. Именно этого монстра я встретила в волчьем саду. Не просто встретила, но отказалась от сражения и отпустила его самого и его женщину со щенками. Как я могла быть так твердо в этом уверена? Сама не знаю. Возможно, это было предсмертным откровением. «Уже пора приступать к исповеди?» — тихо спросил Слейто. Он кивнул туда, где толпа заметно оживилась. Между людьми протискивались стражники, древками копий, расчищавшие дорогу бобру-министру. Я отчаянно завертела головой. Героические истории так не заканчиваются. Кто-нибудь должен прийти на помощь? Мастес? Среброволосый принц? Извель? Но никого не было. Только мы — Петли на шее и серое небо, под которым нам предстояло качаться еще несколько дней. Министр не без труда поднялся на эшафот. Отсрочкой нашей смерти служила только его речь. «Жители Кармака, перед вами стоят преступники», — громогласно объявил он в абсолютной тишине. Толпа безмолвствовала. «Эти жалкие людишки убивали мой народ и пытались помешать коронации», «Они живы лишь потому, что я хочу показать, жалкое вы отребье, что время вашего племени подходит к концу. Истинные хозяева этой земли вернулись, и мы намерены править вами». В толпе заплакал ребенок, но его крик быстро уняли, судя по всему, просто зажав ладонью рот. «Если вы будете покорны, мы позволим вам жить, есть, может быть, даже иметь потомство. Если вы посмеете проявить хоть какую-то волю...» то вам не светит даже петля». Голос министра становился все более низким и угрожающим. «Мы разорвем вас когтями, мы раздерем вас клыками, мы не оставим о вас даже памяти. Считайте, что эти трое были вашей надеждой, потому что сейчас они умрут. Пусть это произойдет с вашими мечтами. Сержант, приведите приговор в исполнение». Полуволк кивнул и поднялся на эшафот. И я вдруг поняла, что онемело в прямом смысле слова. Стоило бы крикнуть что-нибудь толпе, чтобы люди взбунтовались, ведь их было значительно больше, чем захватчиков. Но ужас и близкое ощущение смерти стиснули мое горло. Я даже не смогла повернуть голову, чтобы посмотреть на Атоса и Слейто. Я одеревенела. «Я проверю петли», — рыкнул на одного из стражников полуволк и подошел ко мне, — От его огромной морды разило сырым мясом и кровью. Он поднял мощные лапы и начал затягивать узел моей петли, а затем опустил морду к моему уху и тихо произнес, «Я всегда отдаю долги, неохотница!» «Как только вы упадете, бегите, что есть сил, прочь из кармака и королевства!» До меня с трудом доходили его слова. «Куда я убегу с петлей-то на шее?» Между тем полуволк отошел и завозился с петлями крайница и мага. Я видела это боковым зрением, как и то, что по периметру площади в тени зданий стали появляться неясные силуэты. Узлы крепкие, подтвердил монстр, а затем выкрикнул в полный голос «Открыть люки!». Мы рухнули вниз и летели гораздо дольше, чем следовало. Я не почувствовала боли от перелома шеи напротив, словно погрузилась глубоко под воду. «Вот она какая смерть! Значит, не так уж и страшно! Эй!» Резкий удар по щеке привел меня в чувство. Затем еще один и еще. Похоже, смерть откладывалась. Вокруг раздавались вой и крики, а Атос склонился надо мной и в четвертый раз занес руку. «Не время отключаться, лис!» Мысли понеслись вскачь. «Мы не умерли!» а просто провалились в люке под эшафотом. Вон то стягивает петлю с шеи. Веревка явно подрезана. Разумеется, полуволком. На площади что-то происходило, но времени выяснять это у нас не было. Нельзя было упускать шанс. Я поднялась на ноги. «Бежим!» Мы проскользнули между плохо прибитыми досками позади шафота. В нос ударил запах гари. Охраны почти не было. Всего лишь один человек-хорек — А шалело смотрел, как мы появляемся из-за деревянных балок. Здесь только и успел пискнуть он перед тем, как Атос метнулся вперед и свернул ему шею. Улица, на которую мы попали, была поразительно пустынна, словно ее расчистили специально для нас. Но разве могла поджидать впереди еще большая ловушка, чем веревки на шеях? Поэтому мы смело устремились вниз по улице. Дорогу показывал Атос. Он знал город. Слейто чуть отставал, но в целом выглядел бодро. «Какое это приятное чувство быть живым!» — прокричал он. «И я не могла с ним не согласиться». Мы приближались к воротам, которые вели из города. Уже издалека я заметила, что они, увы, охраняются. Перед тем, как бросить нас в камеру, монстры забрали у нас все оружие. До свободы оставалось рукой подать, но мы едва ли могли противостоять даже пятерым вооруженным солдатам. У тех, что стояли наверху, были луки. «Не с места!» — заревела одно из чудовищ, напоминавшее зайца-переростка. «Луки на изготовку!» Мы остановились и заозирались. Никакого ящика или двери, чтобы за них спрятаться. Мы были перед лучниками, как на ладони. «Прорвемся!» — неуверенно сказал Атос. Слейто покачал головой. «А что!» — заорал я в бессильной ярости. «Еще шаг, и мы за стенами!» «Кармака!» где поля и леса, которые защитят нас, но до них не добраться. Я была готова к чему угодно, но второй раз повести себя на эшафот я не дам. А та, а та сестра, донесся голос из-за стены, и вместе с ним воздух наполнился свистом стрел. Стражники-монстры рухнули, как подкошенные. Между лопаток зайца-переростка торчала красная древка стрелы со знакомым мне оперением — Выбеленные волокна опахала пересекали красные линии, нарисованные обычно кровью служителя ротарана. В воротах возникли конные всадники. Тот, что оказался ближе всего к нам, лучезарно мне улыбнулся и произнес на певучем заокраинском языке «Здравствуй, маленькая хвара!» «Духи сказали мне, что ты в беде!» «Кашим! Кэм!» Я кинулась к своему старому другу и схватила его за руки – «Времени нет на объятия, все седла!» Семеро всадников захватили с собой еще трех лошадей. Долго упрашивать нас не пришлось. Мы запрыгнули на коней и помчались прочь от кармака. Только сейчас я сообразила, что едва удерживаю поводья. Так тряслись у меня руки. Я боялась оборачиваться на город, страшилась, что увижу погоню, которая поймает нас и вернет на эшафот». Зато впереди открывался прекрасный вид. Справа зеленел темный хвоей лес, слева сверкала медленная ленивая река. Судя по слабому отблеску солнца в облаках, мы двигались на север. В очередной раз нам удалось ускользнуть от смерти, но легкое чувство, что на этом вся удача вышла, не давало мне покоя. Я пришпорила коня».